главва 39 Два года назад Дверь экипажа открылась, и на меня тут же пылились яркий разноцветный свет и радостные звуки праздника. Я замерла, всматриваясь во всё великолепие, что предстало передо мной. До сих пор не могла поверить, что я решилась на это. Когда во мне открыли нестабильную магию, двери всех увеселительных мероприятий оказались навсегда для меня закрыты. Для меня, но не для моей мачехи и сводной сестры. Их-то с радостью продолжали приглашать на разные баллы, вечера, открытия и так далее. Да я и сама побоялась бы пойти куда-либо, потому что нестабильная магия, она на то и нестабильная, что может испортить всё в самый неожиданный момент. Но теперь, когда я уже три курса отучилась, когда практически полностью уверена, что могу удержать свою силу в узде, просто мечтала побывать на известном золотом маскараде. Чего про него только не рассказывали. Официально на нём вручали дипломы выпускникам Академии Лоренхейта, а также объявляли осеннюю принцессу и зимнего принца, самых достойных тех, кто в ближайшие полгода будет представлять народ города, то есть встречаться с людьми и передавать их проблемы и нужды властям. Неофициально ходила легенда, что все самые судьбоносные встречи Происходит именно на этом балу. Встречаются пары, которым сождено быть вместе, даже если они друг друга не сразу узнают, ведь все носят маски. И вот два года назад я мечтала, что в обществе уже поменялось отношение к нестабильным, что студентов всё же пригласят, но... джона как обычно, получила приглашение, а я, впрочем, тоже как обычно. Только небесные покровители оказались на моей стороне, как я тогда решила. И Джуна слегла с лихорадкой, а мачеха из-за этого решила вовсе не ехать. Зато в моих руках оказалось то самое заветное приглашение. Сколько у меня было радости и воодушевления. И даже то, что мне пришлось прибегнуть к серой магии иллюзий, чтобы обрести внешность Джуны, меня не смутило. Я собиралась просто посмотреть мельком, просто узнать, что это такое просто пройти по той самой тонкой грани, что отделяет от этого прекрасного мира, которого меня лишила моя же магия. Да, я подговорила знакомую девчонку с зелеварения, чтобы она помогла с иллюзорным зельем. Не сказать, что оно было настрого запрещено, но если бы кто-то попытался его использовать, чтобы вместо другого сдать зачет, ему бы пришлось плохо. Однако сейчас-то я пошла не на зачет. Я приняла облик Джуны, Даже раздобыла красивое платье. Пришлось потратить изрядную долю своих накоплений и маску, которая надёжно скрывала лицо, на всякий случай. А потом впервые за три года вышла за территорию Академии. И вот я была на маскараде. Всё вокруг блистало, слепило, заставляло улыбаться и дышать полной грудью. Впервые почувствовала, что я живу в полную силу, а не кратусе и стараюсь стать незаметной. Всю дорогу до самого танцевального зала меня провожали восхищёнными взглядами. Я слышала, что кто-то кого-то спрашивал, кто это, на что получал ответ, что Джона Крукс, ведь именно так было написано на приглашении. Кто-то даже подошёл и спросил, почему нет моей матушки, на что я вежливо улыбнулась и постаралась как можно изящнее улизнуть. Время от времени ловила на себе чей-то взгляд, который начинал беспокоить меня. Я даже ходила в дамскую комнату, чтобы проверить, не спала ли иллюзия. Хрустальные люстры сверкания бриллиантов, рубинов и сапфиров кружили голову. Я с восторгом наблюдала, как вручают дипломы, как выбирают неповторимых принца и принцессу, как пары кружатся в витиеватых танцах. Однажды, почувствовав взгляд, я оглянулась и краем глаза заметила исчезающую за колонной тёмную фигуру. По коже пробежал мороз, как будто от нехорошего предчувствия. Пару раз мне удалось отказаться от приглашения на танец, но потом всё же пришлось принять его. Парень оказался на редкость настойчивым. Я что-то пробормотала о том, что не самая искусная танцовщица, но его это нисколько не смутило. «Я рад, что вы всё же пришли», — как только мы влились в танцевальный круг, произнёс парень. «Честно говоря, я уже боялся, что сделка сорвётся». «Сделка? О чём он? Он ждал меня? Нет, не меня, Джуну!» Я вздрогнула от осознания, что влипла. Попыталась отстраниться, но он не позволил, крепко удерживая и уверенно направляя в следующее па. Я испугно оглянулась и уже напрямую наткнулась на тот самый сверлищий меня взгляд. Мужественная фигура под чёрным плащом, упрямый подбородок и тёмные волосы, которые скрывал капюшон а ещё чёрные кожаные перчатки, что сделали движения его рук чуть грубоватыми, когда он поправил маску. Сердце отчаянно забилось, а дышать стало почти невозможно, как будто в зале стало на сотню градусов жарче, потому по спине скатилась капля пота. «Может, Джуна специально сказалась больной, чтобы не идти? Но что тогда ждёт меня? Мы сейчас выйдем из зала, там передам вам товар», прошептал мне на ухо мой партнёр. Я хотела воспротивиться, сказать, что он ошибся, но меня словно парализовало, и я покорной куклой пошла за парнем. Никогда, даже в самых страшных воспоминаниях, мне не было настолько страшно. Даже магия, которая очень чутко всегда реагировала на всплески моих эмоций, молчала. Как только мы вышли на балкон, парень подтолкнул меня в тень одной из широких колонн и резко прижал к стене, делая вид, что пытается меня поцеловать. «Передай своему хозяину, что со следующего раза цена вырастает. Вдвое. Ну или я могу с удовольствием забирать себе курьеров». Его дыхание коснулось моих губ, и я почувствовала, как горлу подступила тошнота. В тот момент даже порадовалась, что не попробовала ни одну из предложенных на балу закусок. Парень достал из-за пазухи какой-то камень, произнес пару слов на непонятном мне языке и собирался коснуться этим камнем меня. Но тут рядом с нами, словно из ниоткуда, выросла та самая тёмная фигура. Грёбаная ищейка!» Прошипел мой бывший партнёр. Камень выпал из его рук и зацепился за цепочку моих часов, которые я везде и всегда носила с собой, даже на бал взяла. Ищейка. Самый опасный хищник в подчинении короля. Встреча с ним на его задании не сулила ничего хорошего ни мне, ни моему будущему потому что оставалось только просить помощи у всех богов, которых я знала. Мужчина в чёрном атаковал прижимавшего меня парня. Тот уклонился, выпустив меня. Я не преминула воспользоваться этим и дала дёру в почти неосвещаемый сад в надежде спрятаться там. За спиной слышались возне драки, пара хлюпающих ударов, вспышка какого-то заклинания, которое осело пепельной горечью на языке. А я продолжала бежать вперёд по гравийной дорожке не догадавшись, что это слишком громко. Ищейка догнал быстро. Даже не догнал, спрыгнул с какого-то карниза прямо передо мной. Схватил и замер, глядя в глаза. Прикосновение прохладной кожи перчаток к моей разгоряченной спине казалось обжигающим. А может, это обожгла спину его метка. Всё пространство сузилось до взгляда шоколадных глаз. Я смотрела и не могла понять, как такие тёплые глаза могут быть у бессердечного убийцы. И он чего-то словно ждал от меня. Я уж и не понимала, бьётся ли моё сердце, или оно сжалось и больше не расслаблялось. По венам, кажется, бежала уже не кровь, а огненный металл. Контроль полетел к Ерхашу. Магия. Вспышка моей магии, внезапная, неконтролируемая, взорвала вазон в 100 шагах от нас под окнами бального зала. Стёкла со звоном посыпались на землю. Из зала послышались испуганные визги. Началась суета. Это заставило ищейку на мгновение потерять концентрацию. Лишь на мгновение, которое я заполнила уже контролируемым звуковым штормом, которому меня научил один из наших. Конечно, он вышел у меня намного слабее, чем мог у моего приятеля, но тоже сработал хорошо. Оглушены были все. В тот момент я узнала, что моя магия пахнет сырой землей и прелой листвой, но не обратила на это внимания вывернулась, нырнула в толпу, которая посыпала из всех дверей зала, и вместе с ними оказалась где-то ближе к ограде. Слуги пытались всех успокоить, но это оказалось тщетно. Никто и ничего не слышал, и я не была исключением. Но мне хватало того, что ищейки рядом нет. Хотя было понятно, что это ненадолго. Метку он поставить успел. А если есть метка, ищейка найдёт. Я залпом осушила пузырёк с антизельем, чувствуя, как платье становится намного свободнее, а по плечам уже стекают не золотистые кудри, а мои каштановые волосы. Жения на спине стало тоже намного меньше. Я даже понадеялась, что мне показалось насчёт метки, но дома в зеркале я увидела чёрный узор. Тёрла, мылила, даже однажды пробовала выжечь. Бесполезно. Метка осталась на спине. Только вот ищейка так и не пришел за мной, а произошедшее оставалось тайной. Так откуда об этом могла узнать Джуна?